Призыв малого духа. Скорее всего, этот метод разведки будет малоэффективен. Все же имею дело с магами, но это лучше, чем ничего. Подняв духа к потолку, я повел его вперед, осматривая коридоры. Нигде никого. В кармане завибрировал ухитрившийся уцелеть смартфон. «Врг-концентр на юге у тебя чисто то поддержь», гласило определенно набранное в спешке сообщение «Юг, Это куда направили духов. Похоже, я был прав, и противники решили нанести сконцентрированный удар. Ладно, оставлять здесь дырку без охраны не хочется, но придётся рискнуть. Иду, отослал я на ходу сообщение, помчавшись на подмогу. По крайней мере, не заблужусь с автокартой, но без автомата будет хреново. Судя по доносящимся звукам сражения ещё шло, и то хорошо. Я очень сильно сомневался в способности духов, которых удалось призвать на скорую руку остановить профессиональных боевиков. Они и меня вряд ли смогли бы остановить. Совсем свеж пример с хищными духами. А тут целая группа крутых ребят. Но, возможно, они смогут хотя бы компенсировать мне утраченное. Я имею в виду автомат и пирамидки. Угу. Такой же коридор, как тот, который оборонял я, и тоже залит той хренью, что у меня заблокировала атакующие чары в стенах и потолке. Однако здесь в ней имелись дыры, из которых в другой конец коридора время от времени летели искры и разноцветные лучи, а сам коридор был все еще перегорожен барьерами, причем с обоих концов. Судя по всему, духи сумели как-то частично убрать вражеское средство нейтрализации оборонительной системы, и обе стороны поставили свои барьеры. За слегка матовым голубоватым барьером противника я даже разобрал фигуры двоих штурмовиков. Вроде бы один поддерживал одностороннюю преграду, а другой по одному выцеливал духов, поражая их чем-то похожим на прозрачные воздушные спирали. Посмотрим, как их барьеру понравится пробивание с усилением. Я выгреб из кармана осколки камня. Выстрел, перегрузка, взрыв, бросок. Штурмовиков унесло. Их барьер исчез, видимо, действительно поддерживался напрямую, и я даже успел порадоваться, но в ту же секунду меня, как и в прошлые разы, накрыла ответка. Вероятно, меня спасла М-маскировка, усложнившая противнику прицеливание. Несколько синих лучей прошли рядом, но и тех, что попали в цель, хватило на разрушение моих щита и персонального барьера. Часть хитов тоже ушли, оставив мне от силы две трети, и я был вынужден немедленно ретироваться, дабы восстановиться». Мне в руку вцепилась уже знакомая рыбина, практически ополовинив остаток хитов. «Персональный», — начал я, хватая духа веревкой, и в этот момент рядом со мной что-то пронеслось, разнеся еще одну рыбину в клочья, быстро превратившиеся в золотые искры. Прежде чем разбираться, что это было, я отдернулся в сторону и восстановил защиту, вытаскивая из кармана шоколадку. Живот и так полон напитками, но хиты нужно восстановить». «Подкрепление прибыло», — произнес мужской голос прямо мне в ухо. «Я вздрогнул, активировал касание смерти и вздрогнул снова, когда пробрало смертным хладом». Голос зазвучал снова. «Я говорю с помощью своего дара. Одного штурмовика ликвидировал. Поддержи северный пост, я прикрою этот». Пара секунд размышлений, и я кивнул. «Скорее себе, но этот невидимка может и видеть». Я вышел из гнезда охраны и, кажется, увидел говорившего. Худой и долговязый мужчина в сером с винтовкой в руках. Матти Кривой Лейно. Не помню такого. Мужчина выстрелил, направляя ружье куда-то в стену. Я видел вырвавшийся из ствола огонь, но ни звука выстрела, ни звука удара пули о стену, ни следа на стене тоже не было заметно. На долю секунды мужчина бросил на меня косой взгляд и ткнул пальцем в сторону, указывая двигать на прикрытие северного поста. «Ладно». Это явно не агент аборигенов, так что врагом быть не может. Наверное. Как минимум половину гоблинов противник уже перебил, но остальные, Огр в первую очередь, держались на удивление неплохо. Кажется, это называется «тревожащий огонь», Укрывшись за стенами и барьерами, наемники вели слабый, но практически непрерывный обстрел противников, не давая тем продвинуться. В основном из небольших ручных самострелов и маломощных атакующих амулетов. Данная банда вообще отличалась интенсивным использованием амулетов и стрелкового оружия. В итоге, хотя на победу им рассчитывать, на мой взгляд, не приходилось, Они, по крайней мере, успешно задержали врага до подхода подкрепления в виде меня. Я присел возле тела одного из гоблинов, подбирая мешочек с боеприпасами для самострела металлическими шариками. Выстрел. Взрыв. бросок. Благодаря пассивному эффекту пробивания барьеров, шарики прошили установленную штурмовиками прозрачную стену и взорвались на их стороне. Барьер лопнул, пропуская к нам грохот взрывов. Вроде бы и спецсуру зацепило. Хотя наверняка не скажу. Сразу после своего выстрела я ушел в защиту, опасаясь ответки, как и в прошлые разы. А вот наши наемники немедленно воспользовались ситуацией. Гоблины сконцентрировали огонь на открывшемся враге, а Огр, отбросив искалеченный огнем противника металлический щит, с ревом бросился вперед, замахиваясь топором. Массивное тело насквозь прошили синие лучи. Однако полоска хитов великана замигала красным, но не истощилась. Чмок, хруст и отлетающая с фонтаном крови рогатая голова. Это обезглавливание оказалось последним в жизни предводителя наемников, но из-за его спины выскочил совсем мелкий гоблин в мешковатом балахоне и громыхнул взрыв, куда более мощный, чем мои взрыв-броски. «В непосредственной близости противников нет», — донесся тихий голос с моего пояса. «Я едва не подпрыгнул, но скорее от радости и облегчения, чем от неожиданности. Можно сказать, что сбросил груз и потянуло вверх, Оставшиеся в живых отступают. Что-то в тоне Куалоны, блин. Если они решили, что штурм провален, то у них два варианта дальнейших действий. Либо блокировать зараженный объект и ждать подкрепления. Либо полностью уничтожить местным аналогом атомного оружия. И еще я утратила связь со своими телами. Кэти удалось вернуть, остальные недоступны. Как было на том конце, на последний момент? Какая ситуация с нашим возвращением? «Прогресс был, но я не знаю деталей. Есть шанс, что без моего присутствия они не смогут продолжить работу». Мои попытки подобрать слова хотя бы мысленно снова прервал смартфон. На этот раз вызывал Гнатов. Когда я добрался до исследователя, пара алхимиков снова присобачивала ему руку обратно. Ту же самую. Такое впечатление, что она даже отсечена в том же месте. Вызвали меня, к слову, тоже они, вспомнив прошлый раз. «Чудесное исцеление!» — вздохнул я. «Рядом с идущими сражениями мои запасы слегка пополнились, но все же немного жалко. Неудачная у тебя рука!» «Левая!» — попытался пошутить он, разминая пальцы и морщись при этом. «Примерно как наше положение!» «Наше положение скорее не рука, а как между ног, хреновая!» — отозвался я. В ближайшее время аборигены или подтянут подкрепление, или жахнут какой-нибудь масштабной хренью. Есть шанс, что даже через изнанку уйти не получится. Вдобавок, мы потеряли связь со своими. Плохо согласился Мак. Я расспрошу местного, как у них было с планом экстренного отступления, а ты выясни у наших светил, как прогресс у них, и что они могут предложить. Вернее, могут ли что-то нового? Сделаю, и отпишусь». Он кивнул. «Благодарю за исцеление». «Одно дело делаем. Но лучше не подставляйся, у меня ограниченные ресурсы». Первым, кого я увидел на подходе к призывательной палате, был давешний стрелок Матти Лейно. «Кстати, изучение существа. Класс-убийца. Социальный статус. Член клана Вечное Пламя». «Чего?» Не меняя флегматичного выражения собственного лица, стрелок сообщил, не только заметив выражение моего, но и правильно его истолковав, «меня змей прислал». «Там, — он кивнул головой в сторону помещения, где собрались маги, — а один из наших. Так что я его прикрываю. И тебя». «У змея на тебя планы. Как ты сюда попал?» Елисейцы успели сделать односторонний канал и отправили меня с маяком. В самое ближайшее время должны наладить и дорожку обратно. Второй раз за короткое время я ощутил, как с моих плеч падает тяжесть, которой вроде и не замечал до этого, хотя на самом деле радоваться еще рано». «Будем надеяться, что они успеют», — пробормотал я. Стрелок молча кивнул. «Наблюдаю активность вокруг базы», — сообщила Кэти, и почти сразу же кто-то из магов произнес вслух. «Есть первичный контакт. Начинаем расширять сопряжение». Противник отступает. Скорее всего, выводит силы из зоны поражения. «Господа и товарищи маги, не хочу вас подгонять, но времени у нас остается все меньше», — сообщил я. Аборигены что-то готовит и, скорее всего, уничтожение всей базы». «Была бы эссенция», — скорбился один из них. Угу. «А еще двенадцать девственниц и танцующий единорог», — ядовито заметил другой. «Работаем с тем, что есть». «И интеллектуалы хреновы». «А сразу сказать не дано было», — еще более ядовито произнес я. «Я же говорил, если что-то надо, скажите». «Проверка статуса. Сколько вам надо эссенции? Лица магов стали пожалуй, задаченными. Впрочем, они немедленно оправились, переглянулись, и старший протянул ко мне руку, сложенную чашей. Несколько капель золотых искр, в, на мой взгляд, произвольные места, большинство на пересечении линий, но не только, и пространство стало... прогибаться? Не пол, на котором были начерчены линии, пространство над ним. Оно плыло, и искривлялось и изгибалось сразу в трех измерениях, а, возможно, и больше. Свет в помещении словно померк, создав ощущение, что я оказался наизнанке. Затем в воздухе примерно на уровне моей груди возникла черная точка. Из тех мест, где маг капал эссенцией, поднялись тонкие золотые нити. Они принялись ветвиться, окружая точку сетчатой золотой сферой. Концы нитей сомкнулись, завершая сферу, а затем она принялась сжиматься. И снова расширяться – Подталкивая мая заметной сквозь мерцающую сеть тьмой, сфера тьмы, заключенная в сферу золота, росла, пока почти не достигла пола. На миг две сферы замерли, а затем лопнули. Нет, не совсем, хотя в первый момент выглядело похоже. Сфера из золотых нитей расплелась, упав на пол увядшими лепестками огромного цветка. Тьма же превратилась в сгусток непроглядно плотного черного тумана, через секунду закрутившись слегка пульсирующим смерчем. Пульсация, впрочем, быстро прекратилась. Осталось лишь вращение. «Готово», — устало сообщил один из магов. «Эвакуируемся». Вместе с нами эвакуировался и местный глава охраны. Определенно, своих инквизиторов он опасался больше, чем неизвестных демонов. С ним была и раненная девушка, его вида. Но рассмотреть эту парочку я не успел. Елисеевцы немедленно увели их для оказания целительской помощи и карантина. Хотя у нас нет, вроде бы, спецотрядов по борьбе с демонами, но осторожность необходимо соблюдать. Поэтому и все мы, жертвы инцидента, тоже были вынуждены пройти изучение и краткосрочный карантин. Плюс с нами побеседовали представители Елисея, вероятно, следователи или что-то вроде того. Репутация клана под ударом, в конце концов. Впрочем... Вели они себя очень вежливо, выделенные нам комнаты и питание были весьма достойными, а изоляция заняла меньше суток. В конце концов, представитель клана принес мне официальные извинения и не менее официальную благодарность и сообщил, что награждение будет перенесено на более поздний срок, о новой дате мне сообщат персонально. Вдобавок он вручил мне какую-то стопку бумаг. Бумажки оказались письмами от товарищей по инциденту. Видимо, им было нечем заняться во время карантина, вот и писали. По большей части там были благодарности, но Гнатов и некий Лиепа также приглашали в гости, а Сброгины предлагали познакомить с некоторыми личностями, которые могут быть вам интересны. Занятно, и всем этим нужно будет воспользоваться, так или иначе. «Подводишь итоги приключения?» – осведомилась Кэти. Я кивнул. Ее второе тело после разрыва связи оказалось в вегетативном состоянии, так что попало в клинику елисейцев. У них имелось собственное, открытое для клиентов извне, но предназначенное все же для своих. Куалона утверждала, что инцидент остался для нее без последствий, и контроль над своим вторым телом она вернула без проблем. Но я все же беспокоился за нее. Однако искать специалиста она напрочь отказалась, и я был вынужден сдаться». «Ну, честно говоря, чего-то такого я от нее и ожидал». А вот Снегурка удивила. Леонесса ввела ее в курс дела, и это обеспокоило нашу ледяную деву настолько, что эта тревога до сих пор была в ней заметна. Хм, да, неожиданно. «Хотя, если подумать, что будет с ней, если со мной что-то случится? Что со всеми ними будет?» Охота на Финблат, каковы бы ни были ее реальные причины, продолжается. Впрочем, постоять за себя девушка вполне способна. С финансами у нее вроде бы тоже все нормально. Но когда я попытался разговаривать с ней об отстраненных вещах, у меня сложилось впечатление, что у нее нет никаких желаний и планов на будущее. Хм, Саллас что-то такое говорил, как мне помнится. В любом случае, беспокойство за меня было приятно, но переживать за возможное будущее клана, если со мной что-то случится, я смысла не видел. Дамы для себя что-нибудь придумают. А мне безразлично, клан я создавал не для некой большой цели, а исключительно ради собственного удобства. По итогам все-таки все к лучшему, заметил я. «Почти», – отозвалась она. «Я не могу присматривать за ситуацией на родине». Мне нужен физический контакт с той служанкой, через которую я наблюдала, чтобы снова установить связь. Стоит снова туда наведаться и восстановить, кивнул я. Возможно, и разжиться еще чем-то. А пока что уточним трофеи и прочие результаты. Инвентарь. Глядя в открывшиеся передо мной ячейки инвентаря, я понял, что кое-что забыл. И нет, я не про то, что мне нужен новый автомат, да и запас гранат не помешает, вместо потерянного. Речь не о потерянном, а о кое-очем о чем лишнем. О том, что я сунул в инвентарь, да так там и забыл. В крайней ячейке лежал, замотанный в ткань, наш первый взятый в мире тисари пленник. — Я протащил к нам демона контрабандой, — растерянно сообщил я вслух. Присутствующие в помещении дамы одновременно и очень похоже нахмурились, а затем продемонстрировали противоположные реакции. Кэти усмехнулась, в приложенную карту руку, второй показав мне большой палец, а Натаниэль поморщилась и неодобрительно посмотрела на меня. Кто именно осведомилась она? Пленник из того мира, пояснила Кэти. Поймали одного, потом он запихнул его в инвентарь, да так и забыл. Я смущённый и немного престыженно кивнул. Снегурка глянула на меня исполненным порицанием взглядом и вздохнула. «Ладно, как я понимаю, вы были слишком сосредоточены на том, чтобы выжить. Думаю, этот трофей можно передать Елисею. У них уже есть даже пара на развод. А мы чем хуже?» – заметила Катя. «Я подозрительно глянул на нее. Что-то она очень уж веселая. Уж не травма ли сказывается? Да не, не может быть». «Мне с ними связаться?» – проигнорировав одержимую, осведомилась девушка. Я открыл было рот и помедлил. «Хм... Пожалуй, не стоит спешить. Сперва мы можем попробовать самостоятельно выжать из него полезную информацию. Вполне возможно, что он знает что-то полезное по магии, чего мы не знаем. Даже если у нас это известно. По крайней мере, не придется платить за информацию». «В этом есть смысл?» – согласилась Натаниэль. Немного подумала и добавила – «Мы со Сфено этим займемся», — я кивнул и передал ей те из писем, что успел прочитать, раз уж она решила взять на себя роль моей секретарши. Вытащив пленника из инвентаря в подвале дома наизнанке, я отправился с Кэти к оборотням. Отдохнуть я успел в карантине, а оружие нужно, и лучше с этим не затягивать». С деньгами было не сказать, чтобы хорошо, но елисеевцы, по крайней мере, компенсировали мне затраты, так что пополнение арсенала я вполне мог себе позволить. Скорее даже не мог позволить не пополнять, то и дело что-то приключается. Впрочем, прежде чем наведываться даже к достаточно хорошим знакомым и партнерам, следует созвониться, что я и сделал. «А ты и вовремя», — заметил Рыков, вожак этой стаи, клана, — «В любом случае, главный оборотень в этой группе. Я как раз хотел сам тебе позвонить». «Что такое?» – насторожился я. «Один наш знакомый хочет с тобой пообщаться. Разрешение на ведение дел, тому подобное. город -то считается под тобой». «Понятно. Встреча на вашей территории?» «Угу, если ты не возражаешь». «Не вижу причин. У меня к вам небольшое дело. Так можно заодно два дела сделать». «Сейчас буду, или лучше попозже? Я бы предпочел не затягивать». «Можно сейчас». «Хорошо». Прикидка маршрута через изнанку показала, что в настоящий момент быстрее будет добраться на автобусе. Ну, или в моем случае можно на такси. Все же я не совсем привык, что уж на это у меня денег достаточно. Каким-нибудь аристократом, способным непринужденно выбрасывать деньги на ветер, я никогда не был, не являюсь и быть, честно говоря, не хочу». Тот, кто выделывается происхождением, однозначно придурок. Тот, кто воспитанием, ну тут сложнее, но важно, какие результаты это воспитание дало, а не сам факт его наличия. Хм. В любом случае, уважение может заслуживать только конкретный человек, или не человек, а не чей-то потомок и не общественное положение, и это моя четкая позиция. Если человек, ну не буду придираться к виду, чего-то достиг благодаря стартовым бонусам, но сам это уважение все-таки достойно, хотя и меньшего, чем если бы сам добился всего, тем не менее такого я готов уважать. И сам намерен добиться уважения к собственным успехам. Собственно, это уже неплохо получается. Пусть даже все это только благодаря моей причудливой магии и хорошим партнерам, которых заполучил опять же благодаря этой магии. Я бросил взгляд на сидящую рядом Кэти, затем на таксиста. «Связь. Ты вообще как себя чувствуешь?» «Лучше, чем когда-либо», — донесся ответ. «По крайней мере, лучше, чем за долгое время. Чувствую себя живой, что ли?» «Из-за того, что побывала на грани смерти?» Я не направлял ей эти мысли специально, но она все же услышала. «Вроде того, да. Это было экстремально, но стоило того во всех смыслах. Надеюсь, тебя не потянет на ненужный риск». «Не думаю», — после небольшой паузы, но довольно уверенно произнесла она. «Погибнуть я точно не хочу. В том случае просто не могла позволить тебя убить. А сейчас радуюсь положительной стороне, но попытаться повторить специально не тянет. Хотя я не могу с абсолютной уверенностью утверждать, но вообще-то я не поклонница риска, тем более в этом теле. У меча нет адреналина». Она мысленно усмехнулась. «Кстати, насчет этого тела. Что насчет дополнительной защиты для него?» «Я бы очень не хотел повторения такого». Я поежился. «Возможно, если бы убили ее человеческое тело, эмоциональный эффект и был бы сильнее, но, по крайней мере, разумом я больше переживаю за ее основное тело. Только его разрушение угрожает смертью». «Как ты это себе представляешь?» Осведомилась она. «Держаться постоянно в броне ножных? «Тоже вариант, но я думал, скорее, о чем-то вроде специального защитного амулета или упрочняющего». Это гораздо сложнее, чем кажется. Я наводил справки. Есть такая штука, как конфликт-чар. Чем больше магии вложено в предмет, тем сложнее добавить что-то еще, даже дополнительными амулетами. Мое тело – могущественный артефакт, и сложность доработки соответствующая. Нужен хороший специалист, который сможет тщательно изучить чары и разработать персональный амулет. Представляешь, насколько это сложно и дорого? Я кивнул. «Значит, отложим на потом, когда появится такая возможность. А пока что хотя бы броненожны». Она мысленно хмыкнула, слегка снисходительно, но с явной теплотой. Человек, с которым Рыков хотел меня познакомить, оказался, во-первых, не человеком, а во-вторых, китайцем. Эм, не в том смысле, что я был расистом. Он буквально не был человеком. Лис-оборотень. Цзин. Как заранее пояснил Гастон, надо бы как-нибудь расспросить, откуда у вроде бы русского оборотня такое имя, группа, которую представлял Старый Лис, не то чтобы союзники или даже просто хорошие знакомые, но достаточно давние партнеры по бизнесу. В основном честная торговля, но за соответствующую плату они предоставляют и другие услуги, включая не совсем законные. Хотя об откровенном криминале в их исполнении Рыков не слышал. Максимум украсть или подложить что-то на заказ. И вот сейчас эти ребята просили разрешения на ведение бизнеса в городе. Вообще-то это ставило меня в сложную ситуацию. Даже с моими весьма ограниченными знаниями подобных дел можно было предвидеть возможные сложности в случае согласия. Но и отказ тоже не лучше. Не только потеря некоторой прибыли, но и репутационные потери. По большому счету стоило согласиться. Благорыков считал, что проблем с ними быть не должно, если не давать наглеть. А с этим он обещал помочь. Но все же, да и я сохранял некоторую подозрительность. Кто их знает, этих оборотней? Может, они решили надурить меня и вместе прибрать город кругам? Вопросы, вопросы. Так, ладно. Крайне сомневаюсь, что они не в курсе, что я во всех этих делах совсем недавно. Но также маловероятно их незнание моей репутации как боевика. Она, похоже, даже больше, чем я сам ожидал, раз уж меня выдвинули на премию. В общем, хорошо, я кивнул. Надеюсь, что вы не заставите впоследствии выкидывать вас из города. И хотелось бы, чтобы из-за них не возникало головной боли в виде разборок с бандитами. Впрочем, с этим я справлюсь, если будет. Я, признаться, не в курсе, как у нас в городе с этим, но реальной проблемы быть не должно. Единственное, если придется такие иметь с ними дело, то очень пригодился бы амулет иллюзии – Не только потому, что в нормальном виде меня, скорее всего, не будут воспринимать всерьез, но и чтобы не было проблем, если что. Плюс для Сфену нужно. Определенно, китайцы рассуждали примерно так же, поскольку в знак надежды на будущее плодотворное сотрудничество китаец вручил мне амулет иллюзии с тремя личинами. Я же, но старше, некий незнакомый мужчина и кошка. Он, к слову, давал заклинание покров иллюзии. «Еще один куплю у них потом». Распрощавшись с китайцем, мы вернулись к своим делам. Автомат, гранаты, патроны – да, По крайней мере, никаких сложностей с этим не было. Не то чтобы у оборотней были большие запасы этого добра, но несколько свободных штук на продажу всегда могли найти. Вот с оружием для Снегурки оказалось сложнее, но Рыков обещал поискать что-нибудь. «Напоследок еще один спарринг. Мои навыки поднялись, но и оппоненты не теряли времени и адаптировались к моему стилю, так что оставались вполне достойными спарринг-партнерами. Хотя и не один на один. Кстати, нужно будет привести к ним Сфену. Ей тоже нужны спарринг-партнеры». «Так ты считаешь, что нам стоит снова навестить твою родину? На обратном пути мы снова общались с Куалоной через связь, обсуждая планы на ближайшее будущее». «Да, эльфам нельзя доверять, и полуэльфам тоже. Ну, ты и сам помнишь эту девку». Я мысленно кивнул. «В прошлую экспедицию в родной мир моей напарнице мы добыли приличный запас ценностей, но помимо этого спасли девушку-полуэльфийку, полуэльфийскую полупринцессу, собственно. Эта интриганка немедленно соблазнила того, кого посчитала главой экспедиции». «Одного из отправившихся со мной оборотней, и в итоге сейчас вместе с ним пыталась восстанавливать владение и власть своего предка, то ли деда, то ли прадеда. Может, и вовсе отца. Кто их, этих полуэльфов, знает, какая у них продолжительность жизни? В любом случае, я помог им с финансами для старта, в основном оставил часть заначки ее предка и оставил присмотр в виде частично контролируемой куалоной служанки». «Моя напарница не контролировала ее тело полностью, но могла время от времени подключаться и проверять, как обстоят дела. Однако после повреждения меча ее связи с телами оказались разорваны, и мы больше не могли наблюдать за ситуацией там. В принципе, это не спешно. им понадобится много времени, чтобы что-то провернуть, но все же эту дамочку без присмотра оставлять действительно не хочется». Да и в том мире можно обзавестись относительно дешевыми амулетами и завербовать пару-тройку магов, хотя последнее скорее на будущее. Профи я завербовать не смогу. Это дорого и сложно обеспечить верность, а найти новичков и учить долго и тоже дорого. Второй вариант все равно лучше, но я не уверен, что сейчас будет возможность ими заниматься. Вообще вопрос сложный. Набирать много персонала я не хочу по ряду причин. В том числе потому, что не хочу превращать уютную компанию в настоящую организацию со всеми ее проблемами. Но и так, как сейчас, как-то несерьезно. И начинает ощущаться нехватка персонала. Мы попросту не успеем все везде, если продолжим развивать дела и связи. А останавливаться на достигнутом тоже не вариант. В общем, прикинуть возможности в плане приобретения тем или иным способом новых магов всё равно стоит, это да. В принципе, мне сейчас пригодился бы даже просто человек, способный взять на себя рутинные дела, вроде бухгалтерии и присмотра за всем, обучающийся магии в свободное время. Сейчас такими вещами в основном занималась Снегурка, но с её магическими талантами играть роль секретарши и администратора как-то, не знаю, неправильно. Тем более она у нас в клане ближе всего к званию настоящего Зельевара. Мои поделки очень малоэффективны, так что имеют смысл только за счет крайней дешевизны и широкого ассортимента. Сфену, к слову, тоже нужно будет попытаться приспособить к каким-то мирным делам, хотя пока что я не вижу ее в другой роли, кроме как боевика, и предпочтительно в мире вроде родины Куалоны. Кстати, ее туда взять стоит. Больше того, если и соваться, то только с ней. В прошлый раз мы отправлялись с отрядом вооруженных оборотней и союзным магом-пирокинетиком, что давало какую-то безопасность. А сейчас только клановым составом. Причем всех забирать нельзя, есть же и дома дела. Кстати, со Сфено у тебя на родине проблем не будет? Все-таки внешность у нее примечательная, а иллюзию там заметят скорее, чем у нас. Не больше, чем с тобой. Там что ты, что она. Одинаково демоны. Понятно, значит, немного подготовимся, узнаем, что с новой датой вручения премии и по-быстрому наведаемся. Но сперва проверим, что удалось выжить из пленника. Я кивнул, и дальше мы ехали молча. В смысле, совсем молча.